Весь торжествующий любим посвящается памяти Гюстава Флобера. Дерзай заблуждаться и мечтать. Шиллер. Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи. Около половины шестнадцатого столетия проживала в Феррари. Она процветала тогда под скипетром своих великолепных герцогов, покровителей искусства и поэзии. Проживала два молодых человека по имени Фабии и Муций. Рависники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались. Сердечная дружба связала их с раннего детства. Одинаковые судьбы скрепила эту связь. Оба принадлежали к старинным фамилиям, оба были богаты, независимы и бессемейны. Вкус и наклонности были схожи у обоих. Муций занимался музыкой, Фабий — живописью. Вся Феррара гордилась ими как лучшим украшением двора, общества и города. Наружностью они, однако, не обходили друг на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотой. Фабий был выше ростом, был лицом и волосом рус,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 Она жила со своей матерью, благородной, но небогатой вдовою, у которой не было других детей. Всякому, кому только не встречалась Валерия... Она внушала чувство невольного удивления и столь же невольного нежного уважения. Так скромна была ее осанка, так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, находили ее несколько бледный взгляд, ее глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую застенчивость и даже боязливость. Ее губы улыбались редко и то слегка, голос ее едва ли кто слышал.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 Фабия и Муцию видали Валерию в первый раз на пышном народном празднике, устроенном по велению герцога Феррарского. Эркола, сына знаменитой Лукреции Борджа, в честь знатных вельмож, прибывших из Парижа, по приглашению герцогини, дочери французского короля Людовика XII. Рядом с своей матерью сидела Валерия посреди изящной трибуны, возведенной по рисунку палладия на главной Феррарской площади для почетнейших дам города. Оба и Фабия и Муция – в нее влюбились в тот же день. И так как они ничего не скрывали друг от друга, то каждый из них скоро узнал, что происходило в сердце товарища. Они положили между собою постараться обоим сблизиться с Валерией. Если она удостоит избрать кого-нибудь из них, то другой безроботно покорится ее решению. Несколько недель спустя, благодаря доброй славе, которой они пользовались по праву, им удалось проникнуть в труднодоступный дом вдовы. Она позволила им посещать ее. С тех пор они почти каждый день могли видеть Валерию и беседовать с нее, и с каждым днем огонь, зажженный в сердцах обоих юношей, разгорался сильнее и сильнее, однако Валерия ни одному из них не оказывало предпочтения хотя присутствие ей видимо нравилось с муоцием она занималась музыкой но разговаривала больше с фабием с ним она меньше робела Наконец они решились узнать окончательно свою участь и послали к Валерии письмо, в котором просили ее объясниться и сказать, кому она готова отдать свою руку. Валерия показала это письмо матери, объявила ей, что готова остаться в девицах, но если мать находит, что ей пора вступить в брак, то она выйдет за того, на кого укажет ее выбор. Почтенная вдова провела несколько слез, премыслия о разлуке с любимым детчим, однако отказать женихам не было причины, она считала их обоих равно достойными руки ее дочери. Но втайне предпочитая Фабия и подозревая, что и Валерию им приходится более по нраву, она указала на него. Но другой же день Фабия узнала о своем счастье, а Муцию осталось держать свое слово и покориться». Он так и сделал, но быть свидетелем торжества своего друга, своего соперника он не мог. Немедленно продлом большую часть своего имущества и, собрав несколько тысяч дукатов, отправился в дальнее путешествие на восток. Прощаясь с Фабием, он сказал ему, что вернется, не прежде чем почувствовать, что последние следы страсти в нем исчезли. Тяжело было Фабию расстаться с другом детства и юности, но радостное ожидание близкого блаженства вскоре поглотило всякие другие ощущения, и он отдался весь восторгом увенчанной любви. Вскоре он вступил в брак с Валерией и только тогда узнал всю цену сокровища, которым ему довелось обладать. У него была прекрасная вилла, окруженная тенистым садом в недальнем расстоянии от Феррары. Он приехал туда вместе с женой и ее матерью. Светлое время наступило для них тогда. Супружеская жизнь выказала в новом пленительном свете все совершенства Валерии. Фабий становился замечательным живописцем, уже не простым любителем, а мастером. Мать Валерии радовалась и благодарила Бога, глядя на счастливую чету. Четыре года промчались незаметно, как блаженный сон. Одного не доставало молодым супругам, одно завелось у горя. Детей у них не было, но надежда не покидала их. К концу четвертого года их посетила великое на этот раз настоящее горе Мать Валерии скончалась, поболев несколько дней. Много слез провела Валерия, долго не могла привыкнуть к своей утрате. Но прошел еще год, жизнь опять вступила в свои права, потекла прежним руслом, и вот в один прекрасный летний вечер Никого не предупредив, Феррару вернулся Муций. Во все пять лет, прошедших с его отъезда, никто о нем ничего не ведал. Всякие слухи о нем замерли, и точно он исчез лица земли. Когда Фабий встретил своего друга на одной из улиц Феррары, он чуть не закричал — Сперва от испуга, потом от радости и тотчас пригласил его в свою виллу. Там у него в саду находился отдельный поместительный павильон, он предложил своему другу поселиться в этом павильоне, Муций охотно согласился и в тот же дим переехал туда вместе с своим слугою, немым малайцем» не Немым, но не глухим, и даже, судя по живости его взгляду, очень понятливым человеком. Язык у него был вырезан. Муций привез с собой десятки сундуков, наполненных разнообразными драгоценностями, собранными им во время своих продолжительных странстваний. Валерия обрадовалась возвращению Муция, и он ее приветствовал дружески, весело, но спокойно. По всему видно было, что он сдержал слово, данное Фабио. В течение дня он успел устроиться в своем павильоне, выложил с помощью малайца привезенные редкости, ковры, шелковые ткани, бархатные парчевые одежды, оружие, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотые и серебряные вещи, обделанные в жемчуг и бирюзу, резные ящики из янтаря и слоновой кости, граненые бутыли, пряности, курева, звериные шкуры, перья неведомых птиц и множество других предметов. Самое употребления которых казалось таинственным и непонятным, в числе всех этих драгоценностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное муцием от персидского шаха за некоторую великую и тайную услугу. Он попросил позволению Валерии собственнорочно возложить это ожерелье на шею. Оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой, оно так и прильнуло кожа. К вечеру после обеда, сидя на террасе виллы в тени олеандров и лавров, Муций принялся рассказывать свои похождения. Он говорил о виденных им далеких странах, за заоблачных горах в безводных пустынях, о реках, подобных морям, говорил о громадных зданиях и храмах, о тысячелетних деревьях, о радужных цветах и птицах, называл посещенные им города и народы, чем-то сказочным веяло от одних их имен. Весь Восток был знаком Муцу, он проехал Персию, Аравию, где кони благороднее и красивее всех других живых существ, проник в самую глубь Индии, где род людской подобен величным растениям, достиг границ Китая и Тибета, где живой бог по имени Далай-Лама обитает на земле в образе безмолвного человека с узкими глазами. Чудны были его рассказы. Как очарованные слушали его и Фабия, и Валерия, собственно, черты муциевого лица мало изменились С детства смуглое, оно еще потемнело, загорело под лучами более яркого солнца, глаза оказались углубленнее прежнего и только. Но выражение этого лица стало другое, сосредоточенное, важное. Оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опасностях, которым подвергался ночью в лесах, оглашаемых воем тигров, или днем на пустых дорогах, где путешественников караулит изуверы, которые удавливают их в честь железной богини, требующей человеческих жертв. И голос Муция стал глуше и ровнее, движению рук всего тела утратили развязность, свойственную итальянскому племени. С помощью слуги своего раболепно-проворного малайца он показал хозяевам своим несколько покусов которым научили его индийские брамины. Так, например, он, предварительно скрыв себя занавесом, явился вдруг сидящим на воздухе с поджатыми ногами, слегка опираясь кончиками пальцев на отвесно поставленную бамбуковую трость что немало удивило Фаби, а Валерию даже испугала «Уж не чернокнижник ли он?» — подумалось ей. Когда же он принялся вызывать, насвистывая на маленькой флейте, из закрытой корзины ручных змей? Когда, шевеля жалами, показались из-под пестрой ткани их темные плоские головки, Валерия пришла в ужас и попросила Муция спрятать поскорей этих ненавистных гадов, За ужином Муций попочивала своих друзей шерастским вином из круглой бутыли с длинным горлышком, чрезвычайно похучее и густое, золотистого цвета с зеленоватым отливом. Оно загадочно блестело, налитое в крошечные яшмовой чашечки. Вкусом оно не походило на европейские вина. Оно было очень сладкое и пряно, и выпитое медленно, небольшими глотками, возбуждало во всех членах, Ощущение приятное и дремот. И Муцией заставил и Фабия, и Валерию откушать по чашечке выпил сам. Над ее чашечкой он, наклоняясь, что-то прошептал, потряс пальцами. Валерия это заметила. Но так как вообще в приемах Муция во всей его повадке проявлялось нечто чуждое и небывало, то она только подумала, не принял ли он в Индии новой какой веры или у них там обычаи такие.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 и алмаз на конце смычка бросал на ходу лучистые искры, как бы тоже зажженные огнем, то и дивные песни, когда же Муций кончил и все еще крепко, стискивая скрипку между подбородком и плечом, уронил руку, державшую смычок. «Что это такое? Что ты нам сыграл?» — воскликнул Фабий. Валерия не промолвила ни слова, но, казалось, все ее существо повторило вопрос ее мужа. Муцей положил скрипку на стол и, слегка встряхнув волосами, свежливо улыбкой промолвил «Это? Эту мелодию, эту песню я услышал раз на острове Цейлония. Эта песня словет там между народом песню счастливой, удовлетворенной любви». «Повтори!» — прошептал было Фаби. «Нет, этого повторить нельзя», — ответил Муций. «Теперь же поздно. Синьоре Валерии следует отдохнуть, и мне пора. Я устал». В течение целого дня Муций обращался с Валерией почтительно просто, когда давний друг, но, уходя, он пожал ей руку крепко-накрепко, надавив пальцами на ее ладонь и так настойчиво заглядывая ей в лицо, что она хоть и не поднимала век однако почувствовала этот взгляд на внезапно вспыхнувших в своих щеках. Она ничего не сказала Муцию, но одернул руку, а когда он удалился, посмотрел на дверь, через которую он вышел. Она вспомнила, как и в прежние годы она его попаивалась. И теперь нашло на нее недоумение. Муций ушел в свой павильон, супруги отправились в спальню. Валерия не скоро заснула. Кровь ее тихо и томно волновалась, и в голове слегка звенела от странного того вина, как она полагала. А может быть, от рассказов Муция, от игры его на скрипке, к утру она наконец заснула, и ей привиделся необычайный сон. Ей почудилось, что вступает она в расторную комнату с низким сводом. Такой комнаты она в жизни не видела все стены выложены мелкими голубыми изразцами — золотыми травами, тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод. Сам этот свод и столбы кажутся полупрозрачными, бледно-розовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно. Парчевые подушки лежат на узком ковре по самой середине гладкого, как зеркало, пола. По углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющие чудовищных зверей. Окон нет нигде, дверь, завешенная бархатным пологом, безмолвно чернеет во впадине стены. И вдруг этот полог тихонько скользит, отодвигается и входит в Муций. Он кланяется, раскрывает объятия, смеется. Его жесткие руки обивают стан Валерии, его сухие губы обожгли ее всю. Она падает навзничь на подушке. С теня от ужаса после долгих усилий проснулась Валерия. Еще не понимая, где она и что с ней, она приподнимается на кровати, озирается, дрожь, пробегает по всему ее телу. фаби лежит рядом с ней, он спит, но лицо его при свете круглой яркой луны, глядящей в окна, бледно, как у мертвеца, но печальнее мертвого лица. Валерия разбудила мужа, и как только он взглянул на нее, — что с тобой? — воскликнул он. — Я видела. Я видела страшный сон, — прошептала она все еще, содрогаясь но в это мгновение со стороны павильона принесли сильные звуки и оба и фабии и валерию узнали мелодию которую сыграл эмоции называя ее песней удовлетворенной торжествующей любви фаби с недоумением посмотрел на валерию она закрыла глаза отвернулась и оба притаив дыхание прослушали песню до конца когда замер последний звук луна зашла за облако В комнате вдруг потемнело, оба супруга опустили голову на подушки не обменявшись словом, и ни один из них не заметил, когда заснул другой. На другое утро Муций пришел к завтраку, он казался довольным и весело приветствовал Валерию. «Замешательством», — ответила она ему, — склянула на него мельком и страшно ей стало от этого довольного, веселого лица от этих пронзительных любопытных глаз.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 «Я видел», — отвечал Муций, не спуская глаз с Валерией, — «будто я вступаю в просторную комнату со сводом, убранную по-восточному». Резные столбы подпирали свод, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю комнату наполнял розовый свет, точно она вся была сложена из прозрачного камня, по углам дымились китайские курильницы, на полу лежали парчевые подушки вдоль узкого ковра». Я вошел через дверь, завешанную пологом, и из другой двери прямо напротив появилась женщина, которую я любил когда-то. И до того она мне показалось прекрасной, что я загорелся весь прежнюю любовью. Муций знаменательно умолк, Валерия сидела неподвижно и только медленно бледнела, и дыхание ее стало глубже. «Тогда», — продолжал Муций, — «я проснулся». И сыграл ту песню. «Но кто была эта женщина?» — проговорил фаби «Кто она была?» «Жена. Одного индийца. Я встретился с ней в городе Дели. Ее уже теперь нет в живых, она умерла». «А муж?» — спросил Фабий, сам не зная, зачем он это спрашивает. «Муж тоже, говорят, умер. Я их обоих скоро потерял из виду».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 За несколько недель до возвращения Муция Фабий начал портрет своей жены, изобразив ее с атрибутами святой Цицилии. Он значительно подвинулся в своем искусстве. Знаменитый Луини, ученик Леонардо да Винчи, приезжал к нему в Феррару и, помогая ему собственными советами, придавал также наставления своего великого учителя. Портрет был почти совсем готов. Оставалось докончить лицо несколькими штрихами, и Фабий мог бы по справедливости гордиться своим произведением. Отпустивши Муция Феррару, он отправился в свою студию, где Валерия обыкновенно его ожидала, но он не нашел ее там. Кликнул ее, она не отозвалась, Фабий им овладела тайной беспокойством, он принялся ее отыскивать. В доме ее не было, Фабий побежал в сад... И там, в одной из отдаленнейших аллеев, он увидел Валерию. С опущенной на грудь головою, со скрещенными на коленях руками, она сидела на скамье, а за ней, выделяясь из темной кипариса, мраморный сатир с искаженным злорадной усмешкой лицом, прикладывал к свирели свои заостренные губы.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 Но того чистого святого выражения, которое так ему в нем нравилось и которое навело его на мысль представить Валерию в образе святой Цицилии, он сегодня не находил. Он, наконец, бросил кисть, сказав жене, что он не в ударе, что ей не мешало бы прилечь, так как на вид она кажется не совсем здоровой, и поставил мольберт с картиной лицом к стене. Валерия согласилась с ним, что ей следует отдохнуть и, повторив свою жалобу на головную боль, удалилась к себе в спальню. Фабий остался в студии. Он чувствовал странное ему самому непонятное смущение. Пребывание муция под его кровом, пребывание, на которое он, Фабий, сам напросился, стесняло его, и не то чтобы он ревновал. Возможно ли было ревновать Валерию? Но в своем друге он не узнавал прежнего товарища. Все это чуждое, и неизвестное, новое, что Муций вынес с собой из тех далеких стран, и, что, казалось, вошло ему в плоть и кровь все эти магические приемы, песни, страны напитки, этот немой малаец самый даже пряный запах, которым отдавал от одежды Муций, от его волос, от его дыхания. Все это внушало Фабию чувство, похожее на недоверчивость. Пожалуй, даже на робость. И отчего этот малаец служа за столом, с таким неприятным вниманием глядит на него, Фабия, правый, но мог бы подумать, что он понимает по-итальянски? Муций говорил о нем, что, поплатившись языком, этот малаец принес великую жертву и зато обладает теперь великую силой. Какую силу и как он мог приобрести ее ценой языка? Все это очень странно, очень непонятно. Фабий пошел к жене в спальню. Она лежала на постели, одетая, но не спала. Услышав его шаги, она вздрогнула, потом опять обрадовалась ему так же, как и в саду. фаби сел возле кровати, взял Валерию за руку и, помолчав немного, спросил ее, какой это необыкновенный сон напугал ее нынешней ночью и был ли он вроде того сна, о котором рассказывал Муций. Валерия покраснела и посмешно промолвила. — нет! Нет! Я видела какое-то чудовище, которое хотело растерзать меня. — Чудовище в образе человека? — спросил фаби Нет, зверя, зверя! И Валерия отвернулась и скрыла в подушке свое половшее лицо. Фабий еще некоторое время поддержал руку жены, молча поднес ее к губам своим и удалился. Невесело провели этот день оба супруга. Казалось, что-то темное нависло над их головами, но что это было, они назвать не могли. Им хотелось быть вместе, словно опасность им грозила, а что сказать друг другу, они не знали. Фабий попытался было взяться за портрет, читать Ориоста, поэма которого, недавно перед тем появившейся в «Феррари», уже гремела по Италии, но ничего не удавалось. Поздно вечером к самому ужину вернулся Муций. Он казался спокойным и довольным, но рассказывал мало, все больше расспрашивал Фабия о прежних общих знакомых, о немецком походе, об императоре Карле, Говорил о своем желании съездить в Рим, посмотреть на нового папу. Он опять предложил Валерии Шираскову вина и в ответ на ее отказ промолвил словно про себя «теперь уже не нужно». Вернувшись с женой в спальню, Фабий скоро заснул и, проснувшись час спустя, мог убедиться, что никто не разделял его ложа. Валерии не было с ним. Он быстро приподнялся и в то же мгновение увидел жену в ночном платье, Входившую из сада в комнату, луна светила ярко, хотя незадолго перед тем пробежал легкий дождик. С закрытыми глазами, с выражением тайного ужаса на неподвижном лице, Валерия приблизилась к постели и, ощупав его протянутыми вперед руками, легла поспешно и молча. фаби обратился к ней с вопросом, но она ничего не ответила. Казалось, она спала.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 Одна пара была боса, и вели следы к беседке из жасминов, находившейся в стороне между павильоном и домом. Он остановился в недоумении, вот внезапно снова раздаются звуки той песни, которую он уже слышал прошлую ночь. фаби вздрагивает, вбегает в павильон, муцей стоит посреди комнаты и играет на скрипке. фаби бросается к нему. «Ты был в саду, ты выходил, твоё платье мокро от дождя». «Нет». «Не знаю. Кажется, не выходил с расстановкой», — отвечает Муций, словно удивленный приходом Фабии его волнением. фаби схватывает его за руку. «И почему ты опять играешь эту мелодию? Разве ты опять видел сон?» Муций взглядывает на фаби с тем же удивлением и молчит. «Отвечай же!» «Месяц стал, как круглый щит». Как змея река блестит, Друг проснулся, не друг спит, Ястреб курочку когтит. «Помогай!» — бормочет Муций нараспев, Как бы в забытье. Фаби отступил шага на два, Уставился на Муция, подумал —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 «Ах, какие страшные сны, я вижу!» — шептала она, прижимаясь к нему лицом. Фабий хотел был ее расспросить, но она только содрогалась. Ранним отблеском утра залились стекла окон, когда она, наконец, задремала в его объятиях. На другой день муция исчез с утра, а Валерия объявила мужу, что намерена съездить в соседний монастырь, где проживал ее духовный отец, старый и степенный монах которому она питала безграничное доверие. На расспросы Фабии она ответила, что желает облегчить исповедью свою душу, обремененную необычайными впечатлениями последних дней. Глядя на осунувшееся лицо Валерии, слушая ее угаший голос, фаби и сам одобрила ее намерение. Почтенный отец Лоренцо мог преподать ей полезный совет, рассеять ее сомнения. Под охраной четырех провожатых Валерия отправилась в монастырь,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 Он не раз заходил в павильон, но муцей не возвращался, а Малайд взглядел на Фабия, как истукан, подвострастно наклонив голову, сдалеко, та, по крайней мере, казалось Фабию, далеко, затаённую смешкой на бронзовом лице. Между тем Валерия на исповеди всё рассказала своему духовнику, не столько стыдясь, сколько ужасаясь, духовник выслушал её внимательно, благословил её, отпустил ей её невольный грех, а сам про себя подумал, колдовство... Чары бесовские, это так оставить нельзя и вместе с Валерией отправил свою виллу как бы для того, чтобы окончательно ее успокоить и утешить. При духовника фаби несколько перетревожился, но он, многоопытный старец заранее обдумал, как поступить ему следовало. Оставшись наедине с Фабием, он, конечно, не выдал тайны исповеди, однако посоветовал ему удалить, будь возможно, из дому приглашенного им гостя, который своими рассказами, песнями, всем поведением своим расстраивал воображение Валерии. Притом, по мнению старика, Муца и прежде, помнится, не совсем был тверд в вере, а, побывав такое долгое время в странах, не озаренных светом христианства, мог вынести оттуда заразу ложных учений, мог даже спознаться с тайными магией, а потому, хотя старинная дружба и предъявляла свои права, однако благоразумная осторожность указывала на необходимость разлуки. Фабий вполне согласился с почтенным монахом. Валерия даже просветлела вся, когда муж сообщил ей совет ее духовника, и, напутствуемый благими пожеланиями обоих супругам снабженный богатыми подарками для монастыря и для бедных, отец Лоренцо отправился домой. Фабий намеревался тотчас после ужина объясниться с Муцием, но странный гость не возвратился к ужину. Тогда Фабий решил отсрочить разговор с Муцием, До следующего дня, и оба супруга удалились в свою опочивальню. Валерия скоро заснула, но Фабий заснуть не мог. В ночной тишине ему живее представлялось все виденное, все прочувствовано им. Он еще настойчивее задавал себе вопросы, на которые по-прежнему и находил ответа. «Точно ли Муций стал чернокнижником? И уж не отравил ли он Валерию? Она больна!» Но какую болезнью! Пока он, положив голову на руку и горячее дыхание, предавался тяжелому раздумью, луна опять взошла на безоблачное небо, и вместе с ее лучами сквозь полупрозрачное стекла окон со стороны павильона, или это почудилось Фабию, стало вливаться дуновение, подобное легкой похучей струе. Вот слышится назойливое страстное шептание — И в тот же миг он заметил, что Валерия начинает слабо шевелиться, он встрепенулся, смотрит, она приподнимается, опускает сперва одну ногу, потом другую с постели, и как лунатик, безжизненно устремив прямо перед собою потускневшие глаза протянув вперед руки, направляется к двери сада. фаби мгновенно выскочил в другую дверь спальни и, проворно обижав угол дома, припер ту, что вела в сад. Едва он успел ухватиться за замок, как уже почувствовал, что кто-то силится, отворит дверь изнутри, налегает на нее еще и еще, потом раздались трепетные стенания. Но ведь Муций не вернулся из города, мелькнул в голове Фабия, и он бросился к павильону. «Что же он видит?» Навстречу ему по дороге ярко залитый блеском мечных лучей идет тоже, как лунатик, тоже, протянув руки вперед и безжизненно раскрыв глаза, идет Муций. Фабий подбегает к нему, но тот, не замечая его, идет, мерно выступая шаг за шагом, и недвижное лицо его смеется. При свете луны, как умалается, Фабий хочет кликнуть его по имени, но в это мгновение он слышит «Зади его в доме стукнуло окно». Он оглядывается, действительно, окно спальни распахнуло сверху донизу и, занеся ногу через порог, стоит в окне Валерия. Руки ее как будто ищут Муция, а она вся тянется к нему. Несказанное бешенство залило грудь Фабия, внезапно нахлынувшей волной. «Проклятый колдун!» — возопил он неистово и, схватив Муция одной рукой за горло, он нащупал другой кинжал в его поясе и по самую рукоятку воткнул лезвие ему в бок. Пронзительно закричал Муция. И, притиснув ладонью рану, побежал, спотыкаясь назад в павильон, но в самый тот миг, тогда его ударил Фабий, также пронзительно закричала «Валерия!» и как подкошенная упала на землю паби бросился к ней поднял ее понес на кровать заговорила с нее она долго лежала неподвижно но открыла наконец глаза вздохнула глубоко прерывисто и радостно как человек только что спасенный от неминучей смерти увидала мужа и обивв его шею руками прижалась к его груди ты ты это ты лепитала она понемногу руки ее разжались, голова откинулась назад и прошептав с блаженной улыбкой слава богу все кончено но как я устала она заснула крепким но не тяжелым сном. Фаби опустился возле ее ложа и, не спуская глаз с ее бледного и похудевшего, но уже спокойного лица, начал размышлять о том, что произошло, а также о том, как поступить ему теперь. Что предпринять? Если он убил Нуция, вспомнив о том, как глубоко вошло лезвие кинжала, он в этом сомневаться не мог. Если он убил Нуция, то нельзя же это скрыть. Следовало довести это до сведения герцога, судей,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 перешел в первую тесную комнату и остановился на пороге, пораженный изумлением. Посредине комнаты на персидском ковре с парчевой подушкой под головою — покрытый широкой красной шалью с черными разводами, лежал, прямо вытянув все члены муции. Лицо его, желтое как воск, с закрытыми глазами с посинелыми веками, было обращено к потолку. Не было заметно дыхания, он казался мертвецом. У ног его, тоже закутанный в красную шаль, стоял на коленях малаяц. Он держал в левой руке ветку неведомого растения, похожего на папоротник и, наклонившись слегка вперед, неотвратно глядел на своего господина».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 От времени до времени он приподнимал и опускал ветку, потрясал ею в воздухе и немы. Его губы медленно раскрывались и двигались, как бы произнося беззвучные слова. Между Малайцем эмоциям лежал на полу кинжал, которым Фабий поразил своего друга. Малайц раз ударил этой веткой по окровавленному лезвию, прошла минута, другая. фаби приблизился к Малайцу и, нагнувшись к нему, промолвил в полголоса «Умер». Малаец наклонил голову сверху вниз и, высвободив из-под шали свою правую руку, указал повелительно на дверь. Фабий хотел было повторить свой вопрос, но повелевающая рука возобновила свое движение, и Фабий вышел вон, негодуя и девясь, но повинуясь. Он нашел Валерию спавшую, по-прежнему с еще более успокойным лицом. Он не разделся, присел под окном, подперся рукою, и снова погрузился в думу. Поднявшееся солнце остало его на том же самом месте. Валерия не просыпалась. Фабий хотел дождаться ее пробуждения, уехать в Феррару, как вдруг тот легонько постучался в дверь спальни. Фабий вышел и увидел перед собой своего старого дворецкого Антонио. «Сеньор», — начал старик, — «малаец нам сейчас объявил, что сеньор мутся и за немог» и желает перебраться со всеми своими пожитками в город, а потому просит вас, чтобы вы дали ему в помощь людей для укладки вещей, а к обеду прислали бы вьючных и верховых лошадей, да несколько провожатых. Вы позволяете? «Малаяц тебе объявил это?» — спросил Фаби. «Каким образом? Ведь он не мой Вот, сеньор, бумага, на котором он все это написал на нашем языке, очень правильно». «Эмоций, ты говоришь, болен?» «Да, очень болен, и видеть его нельзя». «За врачом не посылали?» «Нет, Малаец не позволил». «И это написал тебе Малаец?» «Да, он». фаби помолчал. «Ну что ж, распорядись», — промолвил он наконец. Антонио удалился. Фабий с недоумением посмотрел вслед своему слуге. «Стало быть, не убит», — подумалось ему. И он не знал, радоваться ли или сожалеть. Болен? Но несколько часов тому назад, ведь мертвеца же он видел, Фабий вернулся к Валерии. Она проснулась и приподняла голову. Супруги обменялись долгим значительным взглядом. «Его уже нет», — промолвила вдруг Валерия, — Фаби вздрогнул. «Как нет?» «Ты разве... Он уехал?» Продолжала она. Фаби отлегло от сердца. «Нет еще, но он уезжает сегодня». И «Я его больше никогда, никогда не увижу?» «Никогда». «И те сны не повторятся?» «Нет». Валерия опять радостно вздохнула. Блаженной улыбкой появилась опять на ее губах. Она протянула обе руки мужу. «И мы не будем никогда говорить о нем». Никогда, слышишь, мой милый, я из комнаты не выйду, пока он не уедет, а ты теперь пришли мне моих служанок. Да постой, возьми ты эту вещь, она указала на жемчужное ожерелье, лежавшее на ночном столике, ожерелье данное ей эмоциям, и брось его тотчас в самый наш глубокий колодец. Обними меня, я твоя Валерия, и не приходи ко мне, пока тот не уедет фаби взяла ожерелье жемчужно показались ему потускневшими и исполнил приказания своей жены потом он стал скитаться по саду издали поглядывая на павильон около которого уже началась возня укладки люди выносили сундуки и вьючили лошадей но малайца не было между ними Неотразимое чувство влекло Фабия посмотреть еще раз на то, что происходило в павильоне. Он вспомнил, что на заднем его фасе находилась потаенная дверь, через которую можно было проникнуть во внутренность комнаты, где утром лежал Муций. Он подкрался к той двери, нашел ее незапертую и, раздвинув полости тяжелого занавеса, бросил нерешительный взгляд. Муций уже не лежал на ковре. Одетый в дорожное платье, он сидел в кресле, но казался трупом так же, как в первое посещение Фабия. Окаменелая голова завалилась на спинку кресла, и протянутые плашмя положенные руки недвижно желтели на коленях. Грудь не поднималась. Около кресла на полу, усеянном засохшими травами, стояло несколько плоских чашек с темной жидкостью, издававшей сильный почти удушливый запах — запах мускуса. Вокруг каждой чашки свернулась, изредка сверкая золотыми глазками, небольшая змейка медного цвета, а прямо перед муцием в двух шагах от него возвышалась длинная фигура малайца, облаченного в парчевую и пеструю хламиду — под поясную хвостом тигра с высокой шляпой в виде рогатой тярой на голове. Но он не был неподвижен, он то благоговейно кланялся и словно молился то опять выпрямлялся свой весь рост, становился даже на цыпочки, то мерно и широко разводил руками, то настойчиво двигал ими в направлении муца и, казалось, грозил или повелевал, хмурил брови и топал ногой. Все эти движения, видимо, стоили ему большого труда, причиняли даже страданию, он дышал тяжело, потлил с его лица. Вдруг он замер на месте, и, набрав грудь воздуха, наморщивший лоб, напряг и потянул к себе свои сжатые руки. Точно он вожжи в них держал. И к неописуемому ужасу фабе голова Муция медленно отделилась от спинки кресла и потянулась вслед за руками Малайца. Малайца отпустил их, и Муция его голова опять тяжело откинулась назад. Малайец повторил свои движения, и послушная голова повторила их за ними. Темная, жидкость в чашках закипела, самые чашки зазвенели тонким звоном и медные змейки волнообразно зашевелились вокруг каждой из них тогда малай вступил шаг вперед и высоко подняв брови и расширив до огромности глаза качнул головой на муция и веки мертвеца затрепетали неровно расклеились и из под них показались тусклые как свинец зеницы Гордым торжеством и радостью, радостью почти злобной просияло лицо малайца. Он широко раскрыл свои губы, и из самой глубины его гортани с усилием вырвался протяжный вой!» Куб и Муция раскрылись тоже, и слабый стон задрожал на них вот этому это, нечеловеческому звуку. Но тут Фаби не выдержал более Ему представилось, что он присутствует на каких-то бесовских заклинаниях. Он тоже закричал и бросился бежать без оглядки домой, скорее домой, творя молитвы и крестясь. Часа три спустя Антонио явился к нему с докладом, что все готово, все вещи уложены, и сеньор Муция собирается в отъезд. Ни слова не ответив своему слуге, Фаби вышел на террасу, откуда был виден павильон. Несколько вьючных лошадей скучилось перед ним. К самому крыльцу был подведен могучий вороной жеребец широким седлом, приспособленным для двух седаков Тут же стояли слуги с обнаженными головами, вооруженные провожатые. Дверь павильона растворилась, и, поддерживаемый малайцем, снова надевшим обычное платье, появился муций — Лицо его было мертвенное руки висели, как у мертвеца, переступал, да, переступал ногами, и, посаженный на коня, держался прямо и ощупью нашел поводья. малаец вдел ему ноги в стремина, вскочил сзади его на седло, охватил рукой его стан и весь пояс двинулся Лошади шли шагом, и когда они заворачивали перед домом, Фабию почудилось, что на темном лице муция — Мелькнуло два белых пятнышка, неужели это он к нему обратил свои зрачки? Один малаяц ему поклонился, насмешливо по обыкновению. Видела ли это все Валерия? Жалюзи ее окон были закрыты, но, может быть, она стояла позади их. К обеду она пришла в столовую, очень была тиха и ласково Однако все еще жаловалась на усталость, но ни тревоги уже не было в ней, ни прежнего постоянного изумления и тайного страха, и когда на другой день после отъезда Муция Фабий снова принялся за ее портрет, он нашел в ее чертах то чистое выражение, мгновенное затмение которого так смутило его, и кисть побежала по полотну легко и верно. Супруги зажили прежней жизнью, Муция для них исчез, как будто его никогда не существовало, и Фабия и Валерия оба точно условились не упоминать ни единым звуком. Не осведомляться об его дальнейшей судьбе она, впрочем, и для всех осталась тайной. Муция действительно исчез, точно провалилась сквозь землю. Фабию однажды показалось, что он обязан рассказать Валерии, что именно произошло в ту руковую ночь, но... Она, вероятно, угадала его намерение и притаяла дыхание. Глаза ее прищурились, точно она ожидала удара, и Фабий ее понял. Он не нанес ей этого удара. В один прекрасный синий день Фабия оканчивала изображение святой Цицилии. Валерия сидела перед органом, и пальцы обратили по клавишам. Внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песня торжествующей любви, которую некогда играл муцей, И в тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет новой зарождающейся жизни. Валерия вздрогнула и остановилась. — Что это значило? Неужели же? На этом слове оканчивалась рукопись.